Глянец нового цилиндра, казалось, испускал лучи. Мистер Кук тоже весь учился, начиная от голубых блестящих глаз, от бриллиантовой булавки в галстуке и массивной золотой цепочки до лакированных штиблет. Вы сегодня как них О да, немножко. После деловых переговоров с Ниной я очень рада, что вы согласились заняться моими личными делами, обласканные ею.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 Я вами очень, очень недовольный. Ты эксплуатировал меня десятый годов, как эксплуатируете в своих рабочих. Но это я вам не позволю над собой, самой. Нет, не позволю над собой. Я от вас ухожу. Куда? В пространство. И мистер Кук икнул. о Вы как будто пьяный, милейший, сказал не менее его пьяный Прохор Петрович. идите проспитесь. Тогда мистер Кук оскалил зубы и, бросив перчатку в лицо Прохора, крикнул, Хам! Вы не имеют права оскорблять, не ваш русский подданный. Я республиканец! ударил он себя в грудь. Вон, заорал взбешенный Прохор и, вскочив, схватил чернильницу. «Хам, хам! Ответ! Сельско-крестьянско! Мужик!» — заорал и мистер Кук, испуганно к выходу. Прохор хвырнул в него чернильницу и бросился к нему. Мистер Кук, вспомнив любимую игру в волейбол, ловким жестом отхвырнул чернильницу, крикнул «Райт!» «right и дал Прохору боксом ребер под вздох. Прохор хрюкнул и двинул мистера Кука по загривку.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 A golínkámu box, ha-ha, očiť nechoros, tam i ruska, ruska vodka.